Глава вторая. Первая встреча, последняя встреча. Они побеждали, сомнений уже не оставалось. Фенрир, изрядно помятый и окровавленный, гнал и гнал огрызающиеся орды чудовищ, а бока и спину ему прикрывали бесчисленные легионы демонов. Ергохор тоже теснил серый прибой духов. Мало-помалу появлялись его шлем, плечи, Туманная пелена опустилась уже по грудь. — Мы держим свое слово, древний бог Один. не без самодовольства сказали дальние. Они, похоже, сейчас очень гордились собой. — Не сомневаемся, что и ты сдержишь свое. — Это какое? — осведомился старый хрофт, снимая латную рукавицу и осторожно касаясь горячего, словно кузнечный горн лба дочери. — Тебе придется защищать то, что ты есть. Напыщенно объявили ему. «Придется защищать свою собственную самость от алчного бога Хедина. Он не потерпит возвращения твоей родни. Это пошатнет его излюбленное равновесие, можешь не сомневаться. А бог Хедин ненавидит все, что нарушает, или хотя бы чуть-чуть меняет текущий порядок вещей». «Не беспокойся за меня», — рыкнул Один. «Вы говорили что-то о настоящей подмоге!» «Она не замедлит», — без тени сомнения заявил голос дальних. «Но первый бой твоя дочь должна выиграть сама, одной лишь силой духа». «Откуда вы знаете? Неужели бывали там, где она сейчас?» Не сдержался старый Хрофт. «Там, где она сейчас, древний бог Один, бывали считанные единицы смертных, не мы». Нам туда дорога закрыта. — Почему вам таким всемогущим? — Мы не всемогущи. Мы всего лишь руки Творца. Мы исполняем Его волю, а иного нам знать и не нужно. — Но ведаете, что там бывали единицы смертных? — Ведаем, ибо следим за всем и всеми, кто способен зайти слишком далеко. — Спасибо за откровенность, — ухмыльнулся старый Хрофт. — Мы теперь вместе, — ответили ему, — уже до самого конца. Надеюсь, он не слишком близок. Кривая усмешка так и не ушла полностью. — Никогда не понимали этого в вас, одиночках, — вздохнул хор дальних. — Никогда не понимали этого ужаса перед смертью. В то время как достаточно всего лишь примкнуть к нам, стать частью... — Нет уж, спасибо, не понимаете и не надо. Отрезал старый хрофт. «Если вы всего лишь руки Творца...» «Да, руки...» Запальчиво подтвердили ему. «И нет в сущем участи выше, чем наша...» «Хорошо, хорошо...» Выставил ладони отец дружин. «Но все-таки что с подмогой?» «Ждем...» Последовал неумолимый ответ. Альвийский меч в руке Райны подрагивал, словно готовый к бою пес... Золотая тропа стянулась в луч. Впереди маячили очередные врата, но теперь их уже никто не охранял. Справа и слева зияли бездны, укрытые все тем же серым туманом. Впереди сквозь сгустившиеся тучи что-то поблескивало, сокрытое от взоров, тайное. Но оно Валькирию совершенно не занимало. Крося там хоть сам загадочный престол, ей надо было вывести родню, ничего более. И потому она даже вздохнула с облегчением, когда облака перед ней стали таять так, что Валькирия вновь во всей красе увидала бескрайнюю крону великого древа, раскинутую над всем сущим. И то место на его ветви, где совсем недавно пребывал призрачный двойник погибшего Асгарда. Его густо покрывали копошащиеся черные фигурки демонов, словно муравьи на развороченной куче. «Идите же сюда! Ко мне!» Надсаживаясь, крикнула Рай над тенем асов. «Кончилось заточение! Все кончилось! Мы возвращаемся!» Она кричала, ощущая, как все сильнее и сильнее щиплет в глазах. Тени асов приближались, но это были именно тени. Бесплотные и бестелесные, такого же серого цвета, как и все в этом царстве мертвых. Валькирия бежала им навстречу. Под ноги ложилась тонкая золотая нить, и Райна балансировала на ней с ловкостью опытной циркачки. В спину по-прежнему дул теплый ветер силы. Ее словно поддерживало множество незримых рук, не давая сорваться в пропасть. Ассы все ближе. Она узнавала теперь всех и каждого. Над ветвями великого древа мелькнул силуэт исполинского орла. Мелькнул и исчез, словно и не было ему никакого дела, до удирающих из его домена мертвых богов. Валькирия уже решила, что ей удастся вот так вот просто взять и повести за собой всю павшую на Боргельдовом поле родню. Когда бездна вскипела, серые завесы расступались. Из них вырывались сономы черных демонов, таких же, что и заполонившие призрачный Асгард на ветви древа. Сработанной альвийской оружейницей меч заплясал, рубя направо и налево. Райну охватывал дикий восторг. Прежнее упоение боем, блаженство последней атаки. Вот то, чего она неосознанно ждала все минувшие века, ради чего тянула лямку простой наемницы, чтобы дать бой тем, кто пытается удержать ее сородичей в полушаге от свободы и новой жизни. Когда-то она и мечтать о подобном не могла. Сейчас с яростной четкостью осознавала, что это и есть ее главный бой. Или, или может, потом будет иной, еще главнее, Рагнарек, или что-то иное. Откуда взялись эти демоны? Кому служат и почему вообще нападают на нее, не пытаясь преградить дорогу теням асов? Райна в этот миг не думала. Она вообще перестала думать. Демоны послушно умирали, напрасно пытаясь зацепить ее когтями или клыками. До древние мечи, словно добытые невести из каких могильников, разлетались ржавой пылью. Райна смела первый заслон, чувствуя, как переполняет ее сила. Медь жадно пил отнятые им жизни, пусть это и были всего лишь жизни демонов. — Сколько же я про тебя, оказывается, не знаю, оружейница. Мельком подумала Райна, разметав возникшую на пути живую завесу. Асы оказались уже совсем близко, и только тут Валькирия разглядела, что за каждой из серых теней тянется, исчезая где-то в ветвях великого древа, нечто вроде призрачной пуповины, явно тянувшей их всех назад. «Ага, вот оно то, что можно разрубить!» То, где она, именно она, воительница, а вовсе не чародейка, может помочь. Райну захлестывала радость, небывалая, какой она не ощущала с рождения, так во всяком случае казалось Валькирии. Вот они, родичи, старшие братья и сестры, серые тени, легкий туман, до сих пор привязанные к здешним залам Хель, покончить с этим, одним ударом. Это ведь так просто, так легко! Именно это она умеет лучше, чем что бы то ни было. Альвийский меч резко взвизгнул, разрубив первую из пуповин, ту, что тянулась за тором. Отдача едва не сорвала Валькирию с золотого мостка. Правую руку пронзила острая боль, ледяной холод вцепился в плечо, так что Райна заскрежетала зубами, едва не выпустив клинок из разжавшейся ладони. Она не остановилась. Второй лопнула привязь, что тянулась за Хеймдалем. Вновь боль и когти, терзающие ее тело, не замечающие стали доспехов. Но нет, ее так не возьмешь. Бальдр, Хед, Сиф, Фрея. А вот и ты, ревнивая фриг, не жаловавшая нас живых свидетельств измен Одина тебе. Впрочем, неважно, ты тоже будешь свободна. И ты тоже будешь свободна, Йорд. У тебя достанет дел в новом Асгарде. И ты, Браги, ты еще долго станешь радовать нас своими висами на буйных пирах в возрожденной Волгале». Но тени асов, хотя освобожденные, словно и не замечали воительницу, плыли сквозь нее бесплотные и равнодушные. «Ничего. Это ничего!» — сцепив зубы, повторяла себе Валькирия. «Это Залы хель». «Просто зал и хель с другим именем, ничего больше. Отец непременно придумает, что делать дальше. Как вернуть вам плоть и память? Мне бы только вытащить вас отсюда». Тени скользили по золотому лучу сквозь валькирию, по-прежнему не замечая ее. Глаза опущены, руки молитвенно сложены, словно у адептов спасителя. И эта полная покорности поза Райне совсем не нравилась. Только тут Валькирия вдруг заметила, что тени асов начинают одна за другой сходить с золотого луча, скользя куда-то вперед и вверх, туда, где вновь сходились знакомые облака, тая в глубине таинственное блистающее сердце. Это еще что такое? Откуда? Почему? — Гад! — заорала Валькирия, потрясая мечом. — Решил украсть? Хрен тебе, анясы! Понял? Хрен! ее трясло от бешенства. Меч заплясал, словно сам собой выписывая руны, но губы валькирии уже раскрывались, с них слетали слова новой висы. «Пала темница! Слабы оковы! Не удержать поступи славных! Поступи мудрых! Боги Асгарда, домой возвратитесь! Не удержать поступи храбрых! Поступи дерзких! Боги Асгарда!» Настала пора вспомнить, кто вы, и к уделу вернуться. Пусть пепелище там, где стоял дом ваш от века героями славный. Новый воздвигнем, черток мы золотой. Сядем на троны, станем судить, станем рядить и воздадим справедливую мерою всем. Виса рождалась сама. Простые слова, но их сейчас полнила старая сила валькирий. И теплый ветер вдруг задул с удесетеренной силой, да так, что тени одна за другой, словно влекомые невидимой нитью, потянулись обратно, крайне. И, словно признавая ее победу, послушно развернулся под ногами валькирии золотой луч, ведя обратно, показывая дорогу домой. Один ощутил это, как укол чудовищной иглы, впившейся в темя и пронзившей все тело до самого паха. У него вырвался глухой стон, кулаки сжались, но за болью уже накатывала пьянящая радостная легкость. Она смогла. Райна сумела. Победила, преодолела, превозмогла. Валькирии не отступают и не сдаются. Они умирают или побеждают. «Есть — Есть! — хрипло каркнул ас воронов. — Дочь выводит их. Ваш черед дальний, черед вашей обещанной помощи. Сморагдовые кристаллы вспыхнули все разом, погнали перед собой волну зеленоватого пламени. Твои соратники могут возвращаться. Теперь в наших силах снести врата. И точно, серая воронка духов, крутившаяся возле Ергахора, иссякла совсем. Жалкие лохмотья уползали прочь, И туда же бросились еще уцелевшие чудовища, сражавшиеся с Фенрером, словно кто-то отдал приказ. «Довольно!» Зеленые кристаллы низко-басовито гудели, как шмели ясным днем над раскрытыми цветами. Медленно поднимаясь, они начали выстраиваться неким подобием исполинского копья, нацеленного туда, где скрылись остатки и живой, и мертвой армии противников Одина. «Но нам потребуется и твоя помощь, древний бог Один». «Какая именно?» Воинство Хедина, познавшего тьму, приближается. «Они упорны и искусны, преодолели все барьеры и препоны, и вот-вот окажутся здесь. Тебе и твоим спутникам предстоит сдержать их, пока мы не пробьем брешь, чтобы твоя дочь смогла бы вернуться. Ты готов, Один?» Времени выбирать уже не осталось. «Я сдержу их», — пожал плечами отец богов. «Моя родня должна жить. Справедливость восторжествует хотя бы и спустя столько времени. Мы примем бой». Слова истинного Одина одобрили дальние. «Что ж, мы верим тебе. Прикрой нам спину, и асы вернутся к тебе. Что дальше, уже в твоих руках». Ергохор и Фенрир возвращались. Волк прихрамывал на правую переднюю лапу, но ухмылялся, широко и злорадно. — Эх, и показал же я им! Славная вышла драчка, давно так не веселился! То — То-то тебя демонам спасать пришлось, — прогудел подошедший Ергохор. Броня водителя мертвых выглядела так, словно по ней в волю погуляли молоты гномов. Погнуто, во вмятинах. Многие пластины пропали, со шлема исчезла острое навершие. Меня! Спасать! — немедленно взъярился сын Локи. — Да что бы ты понимал, душевод! Да я заманивал их, если хочешь знать! Сам-то чуть не потонул. Тебя ж самого, демона за шиворот из водоворота вытаскивали! — И где это ты узрел на моем доспехе ворот, почтенный волк? — не остался в долгу водитель мертвых. — Стойте вы оба! Рявкнул старый хрофт. — Сейчас будет еще одна драка, да такая, что... — Идет армия Хедина, идет сюда. Нам надо продержаться, пока эти... Он махнул в сторону выстраивающихся смарагдовых кристаллов. — Пока эти будут удерживать врата, открытыми для Райны и остальных. — И для отца? — медленно спросил Волк. — И для Локи, моего названного младшего брата. — кивнул Один. Ты собрался-таки драться с познавшим тьму, — осведомился водитель мертвых. — Что ж, к этому все шло. — С чего ты взял? Едва ли на гнипахелире ты мог бы узнать. Казалось, Ергохор усмехается под покрытым вмятинами шлемом. — Я водитель мертвых. Мы чуем схватку великих сил, как вампиры кровь. «Быть великой заметнее, быть страшной битве, но мы с тобой, древний бог Один, ты вернул мне меня, я с тобой великий». «Я тоже!» — рыкнул Фенрир. «Это будет славно! Да и чего нам бояться, ведь Рагнарёк ещё не наступил! Помни, грозный Один, только у тебя есть власть убить меня, и только у меня есть власть убить тебя». А все остальные — да пусть пробуют. Старый Хрофт молча кивнул, взглянул на Райну. Щеки Валькирии порозовели, дыхание сделалось спокойным, глубоким ровным. Она словно спала. Спала и видела безмятежные мирные сны. Тогда идем. «Куда — Куда? — удивился Волк. — Некуда здесь ходить. Всюду одинаковая серятина. Подальше вот от этих... За плечами отца богов выстраивалась Исполинская пирамида плавающих, словно сами по себе зеленых кристаллов. Им нужно время. — А нам нет? — в свою очередь удивился Ергохор. — И потом, что с твоей дочерью, доблестной Райной? Она останется здесь. Старый хрофт кивнул. В бою она сейчас помеха, а не помощь, и ей надо пройти ее собственный путь. «Ну, пошли!» Они повернулись спинами к затянутым серым вратам Демагоргона. Демоны исчезли, которые рассыпались черным пеплом, скрылись вместе с серой воронкой духов, которые гнали дальше отступавших чудовищ, что дрались с волком. На допустевшем полем боя теперь поднималась лишь исполинская зеленая пирамида из висящих каждый сам по себе смарагдовых кристаллов. На доблеска от полированных гранях длилась причудливая пляска изумрудных огней. Армия познавшего тьму, э? рыкнул Фенрир. — Сколько их будет? Несколько сотен, едва ли больше. Тысяча в самом крайнем случае. Волк захохотал, мотая мохнатой головой, только что не принявшись кататься от смеха по земле. Несколько сотен? Тысяча? Ты смеешься, Великий Один. «Мне же это на один зуб даже распробовать не получится!» «Это тысяча стоит тьмы и тьмы других, племянник!» «Ха-ха-ха! Стоит тьмы других! Ну, может, и стоит! Стадо овец, наверное!» «Не хвались, волк!» — остудил пыл Фенрера водитель мертвых. «А ты с ними что, уже бился, да? И они тебя погнали, небось!» — съязвил сын Локи. «Не бился!» Ергохур словно не заметил насмешки. «Но если владыка всего сущего, что может собрать мириады мириадов, что может бросить на нас мощь множества миров, посылает в бой всего лишь несколько сотен, значит, эти сотни поистине дорогого стоят». «Дорогого, недорогого!» буркнул волк. «Какая разница? Дайте их мне!» Тогда и узнаем, кто чего стоит. — Долго ждать не придется, — остановился Один. — Вот они. Тени асов освободились. Виса Валькирии, древняя сила Асгарда, властно влекла их обратно. Однако они по-прежнему словно не видели воительницу, подчиняясь лишь ее магии. В сущности их дремали, не торопясь вернуться. Но Райна сейчас не обращала на это внимания. Ее сила превозмогла все препоны и ловушки этого места. «Тоже мне домен соборного духа, самое таинственное место всего упорядоченного, ничего особенного». Ее воля оказалась могущественнее всего, что смог бросить против нее Горган. Стражи и демоны, пропасти и бездны, ее ничто не остановило. И теперь они возвращаются, она и асы а как только они выберутся отсюда, все будет очень и очень хорошо. Золотая тропа расширялась, уверенно вела Райну прочь из страны мертвых. Валькирия не оборачивалась, она и так знала, что тени асов послушно следуют за ней. Они победили. План отца исполнился. Осталась последняя, самая малая малость — перейти обратно границу между жизнью и смертью, сбросить личину отшагнувших от мира живых и потом уже подумать, как вернуть родне и сестрам достойную богов Асгарда плоть. Райна шагала и пела во всю глотку, пела разухабистые песни простых наемников, ее былых товарищей, обычных смертных. Сколько раз она пела вот так же у походного костра, празднуя победу или стараясь приободрить других после неудачи. Сейчас эти немудреные вирши казались ей величественным победным гимном. Облака расступались перед нею. В спину упирался холодный взгляд великого орла, словно обнимавшего широко раскрытыми крылами мировое древо. Он был спокоен, холоден и спокоен, словно и не вырвались из его владений только что несколько десятков древних, пребывавших тут бесчетные века. Но что ей до всех на свете духов, орлов и драконов, до сил великих и малых, если за ней следуют ее сестры? Где-то там, позади, наверное, осталась мама. Но что поделать? Мама была смертна, такова ее участь. Райна никогда не забывала о ней, но могла ли вернуть ее сейчас? Наверное, нет. Не следует нарушать испокон установленное. Смертные живут и умирают. Их души отправляются в области посмертия. Боги живут вечно, до самого последнего дня отпущенного их миру, и тоже умирают уже конечной, последней смертью. Так было, пока стоял Асгард, простой и честный порядок. Так и должно быть. Не ей, истинной Валькирии, нарушать его. Но в глубине души уже свивал кольца червь сомнения. Они с отцом опрокинули все законы, запреты и установления. — Что мешало ей? — Нет, нет, — Райна даже помотала головой. — Она безумна. Как она нашла бы мать в бескрайних владениях соборного духа, понятия не имея даже где и, главное, как ее искать? — Оставь позади прошлое, Валькирия. Иди вперед, не сворачивая. Границы домена мертвых все ближе, еще немного, еще чуть-чуть. Смотрит в спину жестокий орел. А может, это лишь его тень, как и все здесь? Может, он и сам, мертв, не знамо сколько столетий, лишь притворяясь живым? Забудь, Райна, забудь. Золотой луч рассыпался под ногами облаком искристых вспышек, словно рой падающих звезд летней бестревожной ночью. А впереди... Впереди бушевал пожар. Серая завеса горела полыхало яростным зеленым пламенем, не дававшим, однако, жара. Откуда-то снаружи, во врата твердыни Демогоргона, бил неистовый поток смарагдового огня, и под его напором преграда медленно, но верно поддавалась. Валькирия обернулась. Тени асов покорно и безвольно следовали за ней. Незрячие глаза смотрели куда-то сквозь райну, будто не замечая. Души богов подчинялись той же силе, тем же чарам, что и призраки Гнипохилира, духи простых смертных. Демонов, столь яростно нападавших на Валькирию совсем недавно, видно не было. Зачем атаковали? Почему? По чьей указке? Райна не знала. Впрочем, сгинули и ладно. Туда ему дорога. Перед Валькирией, насколько мог окинуть взгляд, поднималась исполинская серая стена, протянувшаяся и вправо, и влево, и вверх, и вниз. Стена без окон и врат. Стена без каких-либо различий, просто стена серой холодной мглы и ничего больше. Хотя нет, ни не ничего. Пятно зеленоватого света, пробивающегося сквозь туманную хмарь, пятно пляшущего изумрудного огня, продавливающего себе дорогу внутрь в домен соборного духа. Шла помощь. Помощь ей, Райне. Валькирия видела, как серая хмарь медленно и нехотя, но все-таки дрогнула, постепенно расходясь в стороны. Она истончалась, таяла, растягивалась и, наконец, лопнула. Стена зеленого пламени взвихрилась в последний раз и стала неспешно опадать, словно с гордостью за хорошо выполненное дело. И когда она исчезла совсем, Райна увидала застывших отца Фенрера и Ергохора, живых и невредимых. Вернее, увидела их спины. Исполинский Волк вздымался настоящей горой, отца и Ергохора едва удалось рассмотреть. Прямо же перед Валькирией, насколько мог окинуть глаз, тянулся сложнейший лабиринт зеленых кристаллов, вокруг которых еще не до конца угасли сполохи изумрудного огня. Тени асов толпились вокруг Валькирии, окружали ее, по-прежнему немые и безучастные. Пустые серые глаза тупо таращились в пространство. Бесплотные, бестелесные, бессильные. Мертвые отражение давно ушедших силы, желания, страсти. Сохраненные, словно в магическом зеркале, доменом соборного духа. Сохраненные не весь зачем. Они подчиняются заклятиям, покорно и безвольно, словно и не были никогда божествами, гордыми и непреклонными божествами, что предпочли смерть рабству. Сердце Валькирии полнило гордость, высокое и торжественное, под стать тем речам, с какими она вводила в Волгалу очередного героя. Воительница Райна сжимала зубы, отгоняя неотвязную мысль, что даже отцу ничего не удастся сделать с этими тенями, что они так и останутся невесомыми, неосязаемыми призраками. Но не мог же великий Один... Решиться на такое, не имея четкого плана. Что он станет делать после победы, после того, как выручится родичей? Все. Путь открыт. Небывалое свершилось. Стены неприступной крепости, твердыни соборного духа пробиты. Смерть возвращает прихваченное. Осталось лишь сделать последний шаг. Никто не стоял на пути у Валькирии. Исчезли демоны нигде не видать нелепо разодетых архонтов с их напомаженными, тщательно завитыми бородами и еще более нелепыми посохами. А от чего то сделалось очень страшно. Альвийский меч подрагивал в руке, словно ему не достало боя, словно вновь хотелось в сечу, и это тоже не нравилось воительнице. Великий орел не стал вмешиваться в происходящее. Он... Никогда и ни для кого не открывавший врат, ведших на обратную дорогу. Что все это значит? Серые пуповины или поводки, Райна не знала, как лучше их назвать, перерублены. Тени асов и осень свободны. Если, конечно, тень погибшего бога вообще можно назвать свободной. Нужно сделать последний шаг. А там, быть может, души асов сами собой облекутся во плоть. Райна вздохнула. Вот он, незримый порог, разделяющий мир навсегда мертвых и пока еще живых. Ей оставалось сделать последний шаг. Казалось бы, чего тут мешкать? Делай, свершай, побеждай, Валькирия! Но набравшаяся горького опыта воительница Райна все же медлила. Исполинская конструкция, сложенная из бесчисленного множества зеленых кристаллов, басовито гудела за спиной Одина. Словно там роились разом сотни и тысячи пчелиных семей. Он не оборачивался. Райно справится. А если не справится? Что ж, если не справится, то ему придется постараться за двоих. Рядом с ним шагал Ергохор, спокойный, меланхоличный, словно все происходящее его не касалось. Громадный Фенрир поневоле держался в отдалении, но все равно было хорошо видно, насколько его помяли. Тут и там мех испачкан темной кровью. Не разобрать уже чьей, то ли самого волка, то ли его павших врагов. Сын Локи заметно припадал на левую переднюю лапу. Ей, похоже, досталось больше всех. Все молчали. Никто не задавал вопросов. Фенрир, похоже, неколебимо верил, что пресловутый день Рагнарёка, когда ему предстоит погибнуть от руки Отца Богов, еще не наступил. Ергохор Естир, сам принадлежащий неведомо какому миру, застрявший на границе между владениями мертвых и уделом живых, наверное, научился не беспокоиться о себе. И в самом деле, можно ли убить его еще раз? Высоко-высоко над головами, взрезая острыми крыльями серую мглу, мелькнул коричнево-перый сокол. Один мельком взглянул вверх, усмехнулся. Все шло по плану. — Ты... «Станешь говорить, отец дружин!» — вдруг подал голос Фенлер. «Перед боем, как положено! Бросишь вызов их предводителю!» «Брошу!» — без тени улыбки кивнул старый Хрофт. «У меня нет ни желания, ни необходимости убивать слуг Хедина. Достаточно, чтобы они нам не мешали. Ничего большего мне от них не нужно». «Они не помешают!» — хладнокровно заметил Ястир. Что осталось сделать доблестной Райне? — Не ведаю. Ответ старого хрофта получился совершенно бесстрастным. Чтобы проникнуть в подвластный орлу области, моей дочери пришлось почти умереть. Что ждет ее там, не знаю даже я. Но верю, что она справится. В конце концов, кому как не ей выводить мертвых из их домена? Ястир пожал закованными в помятую сталь плечами и ничего не сказал. «Этот хвастливый маг сейчас бы пригодился!» Как бы невзначай заметил сын Локи. «И он сам, и его сородича, о которых он упоминал!» «Согласен», — кивнул отец дружин. «Но их здесь нет, так что и говорить не о чем. Их нет, есть только мы, и нам надо победить». «Как именно?» Деловито осведомился волк. — Съесть их всех? Честно говоря, у меня брюхо ноет от всех этих тварей в чешуе, что уже пришлось проглотить. — Неужто? — усмехнулся Ястир. — Разве твоя утроба вместила хоть одного, отерзаемый вечным гладом пожиратель? Волк недовольно фыркнул. — Эки ты скучный, бог с мечом. Сразу видно, я мертов, родственничек. — Я ему не родня. Ровным голосом отозвался водитель мертвых. — А кто же? — не отставал Фенрер. — Мы возникли все вместе, это правда. Нехотя ответил Ергохор. Скрипнула стай латной перчатки, пальцы его сжались на рукояти длинного вычурного меча. — Мы возникли все вместе, и главным среди нас был я мертв. Так установлено вне нашей воли и нашего желания. Такова воля Творца. — Ты видел его? — осторожно осведомился Один. — Видел его самого? Слышал его речи? Помятый во многих местах шлем отрицательно качнулся из стороны в сторону. — Нет, древний бог, мы возникли разом такими, какими ты увидел нас на Боргельдовом поле. Нас было много, но главнейшими всегда оставались ведомые тебе семеро. А Ярмина неожиданно для себя спросил старый Хрофт, дочь Ямерта, а были ли дети у иных молодых богов? Сочетались ли они браком, подобно нам, богам древним? Ты уверен, великий Один» что сейчас подходящее время обсуждать все эти высокие материи. Ергохор остановился. Острие двуручного меча поднялось, указывая вперед. Каким-то образом Один, Ястир и Фенрир ухитрились оставить позади немалые поприща. Реальность здесь, хоть и по-прежнему безумная, казалась чуть ближе к тому, что слагало прочие обыденные области упорядоченного. Серые холмы катились волнами. То тут, то там вздымались неправдоподобно острые ноги и складки, словно под серой тканью кто-то уложил лезвиями вверх бесконечной длины мечи. Кое-где виднелись даже деревья, вернее, нечто напоминавшее их серые полубесплотные тени. — Мы очень далеко от врат, — заметил волк. — Райна! — Чем дальше от нее, тем лучше. — Готовы? — Все... — Погоди, дядя, — ухмыльнулся Фенрир, — ты так и не сказал, что нам делать. Разить насмерть? Просто разметать? — Нам надо дождаться моих и твоих сородичей, сын Локи. Постарайся, чтобы ученики Хедина не причинили тебе слишком много вреда. — Не причинят, — рыкнул серый сполин. — После этих милых звериков, мне признаюсь, уже ничего не страшно. Тогда возьмешь на себя их середину, — решил Один. Ты, Ястир, правый край. Я займусь левым и постараюсь добраться до тех, кто здесь распоряжается. Надеюсь, мне удастся вразумить их. Прямо перед замершей троицей на гребне недальнего холма замаячили темные ряды пешего войска. Гномы шагали тесно, плечо к плечу, высоко подняв стандарты родов и кланов закованные в броню по самые глаза, сдвинув щиты и выставив в промежутках первого ряда черные жерла огнебросов. Справа и слева от тяжелой пехоты наступали эльфы в зеленом и серебристом, пренебрегая глухими доспехами, но зато держа наготове длинные в полный рост коричневато-золотистые луки. «Ты, наверное, смеешься надо мной, отец богов!» Укоризненно покачалась полинской башкой Фенрир. «Это войско! Чуть больше полусотни гномов! Примерно столько же эльфов! По десятку всяких разных тварей в задних рядах! Это все! Все, что послал против нас великий грозный Хедин! Владыка сущего!» И волк расхохотался громко и босовито, запрокидывая голову. «Стойте, где стоите!» — распорядился он. «Тебе, дядюшка, не придется утруждать свои старые кости. Тебе, я стир. лучше почистить и выправить вмятины на доспехах. Ты же хочешь, чтобы смелая Райна посмотрела бы на тебя с благосклонностью? Предоставьте этих несчастных неудачников мне!» «Не бахвалься, племянничек!» «Что ты несешь, серый разбойник? Какая еще благосклонность?» Это прозвучало почти одновременно, разве что Естиру понадобилось чуть больше времени, чтобы закончить фразу. Фенрер слушать не стал. Сорвался с места в стремительный бег. Вновь казалось, что он остается на месте, а не удаляется, просто несколько уменьшаясь в размерах. Огромный волк несся совершенно бесшумно, словно во сне. То, что играло здесь роль земли, не содрогалось под массивными лапами. Владение Демагоргона продолжали шутить шутки с непрошенными гостями. — Почему ты не остановишь его, великий Один? — Как, Ястир, все, что смогли сделать в свое время с ним мы, асы, в зените силы и славы, это посадить на волшебную цепь, вдобавок сработанную не нами самими, а гномами? — Тогда он погибнет, — хладнокровно сказал водитель мертвых. Старый Хрофт ничего не ответил. Альвийский меч рвался в бой. За спиной по-прежнему гудела исполинская конструкция из зеленых кристаллов, по-хозяйски расположившаяся на границе. И там же, за спиной древнего бога, осталась Райна, что должна была сейчас выбираться из мест, куда смертной или даже бессмертной плоти нет доступа, куда пробьется лишь дух. «Ты все стоишь, великий Один». Меч водителя мертвых взят на перевес. Ждать больше нечего. Ты выбрал, как и я. — Идем! — эхом откликнулся старый хрофт. — Нам надо продержаться совсем немного, пока не вернется Райна. — А потом? Немедленно, хоть и без всякого любопытства в голосе, спросил Ергохор. — Что будет потом? Мы перебьем всех Хединских слуг? Один не ответил, просто ускорил шаг. Меж тем, завидев приближающегося гигантскими прыжками Фенрера, рать с подвижников, познавшего тьму, остановилась. Острый глаз отца дружин различал плотно сдвинутые вместе щиты, стрелы, уже легшие на тетивы. Видел и дуло огнебросов. Левая рука владыки Асгарда коснулась блистающей стали альвийского меча. Один гладил клинок, словно хозяин, успокаивающий разъяренного, рвущегося в схватку волкодава. От металла по пальцам бежали болезненные мурашки, словно злые кусачие насекомые. Сейчас, сейчас, сейчас! Тщательно составленное и продуманное, обмысленное долгими, нескончаемыми, одинокими вечерами, увиденное, подсмотренное, замеченное в бесчисленных мирах, куда забрасывали его странствия, Всему предстояло воплотиться именно сейчас. Да, потом будет еще много всего, но путь задается именно в эти мгновении. Альвийский меч он переложил в левую руку. Правая достала из ножен не древнюю, напоенную магией вещь, а простой короткий нож гном ей работы, на которой мастера кольчужной горы выбили одну лишь единственную руну — руну Ас. Руну, означавшую его самого. Темно-серый металл, рукоять, собранная из колечек северной березы. Таких ножей гномы делали и продавали немало. Этот не отличался ничем, кроме упомянутой руны. Она, впрочем, не делала его ни волшебным, ни магическим, ни даже зачарованным. Обычный нож, каким режут хлеб, свежую дичь и делают еще тысячу обычных повседневных дел. Первую руну... То, что словно сияющая причудливая сеть устремилась следом за Фенрером, Один начертил именно этим ножом. За ней вторую, третью, пятую. Линии вспыхивали в воздухе льдисто-голубым и почти сразу же исчезали. Они летели стремительно, обгоняя ветер, и гасли в густой волчьей шерсти, на первый взгляд бесследно. Ергохор покосился на старого хрофта, ничего не сказал, всем видом своим, однако, показывая, что одними рисуночками тут не обойдешься. Альвийский меч вернулся Одину в правую руку, гномий клинок скрылся в ножнах, и руны продолжили рождаться, но уже куда более яркие, броские, заметные. Они тоже мчались следом за волком и Полином, но, в отличие от первой пятерки, уже не гасли. Шерсть сына Локи от носа и острых ушей, вдоль взнесенной горбом спины и до кончика хвоста, вся засветилась тем же льдисто-голубым холодным светом. Ни гномы, ни эльфы наступающего отряда не дрогнули и не попятились при виде несущегося на них чудовища. Подгорные воители лишь теснее сбили ряды, эльфы-стрелки напротив рассыпались, вскидывая луки. — Ну что ж, посмотрим. Верны ли сказки о непобедимых слугах Хедина? Невозмутимо заметил Ергохор. — Могу тебя заверить. Верны от первого до последнего слова. Усмехнулся отец богов. — На что же мы тогда рассчитываем? Деловито осведомился водитель мертвых. — Как же это, по-вашему, в духе древних богов? Вот такими же вы выходили и на Боргельдову битву, и не на нее одну. На что рассчитываем? Отец дружин счел, что ему пришла пора и несколько осерчать. Держи крепче меч, Ястир, и нечего тут что-то выгадывать. Настроя, просив против многих десятков, тех, что заткнут за пояс даже сильнейших магов. Не думай, что они хороши лишь размахивать топорами или, скажем, пускать стрелы. Да я и не думаю. Прежним ровным голосом отозвался водитель мертвых. Меня во всяком случае им не взять, маги там или не маги. Завидная уверенность, Ергохор. Знать бы только, откуда она взялась. Вот именно потому, что я, Ергохор, Великий Один. «Раз умершая умереть не может, да?» «Да». Ергохор глядел на все еще далекие шеренги воинства Хедина. «Не зарекайся!» Старый Хрофт покачал головой. «Я не безмозглый мертвяк, великий Один. Явившиеся сюда побеждали всегда и всех Ястир. Только до той поры, пока не встретились с нами владыка Асгарда». Один хотел что-то ответить, но в этот миг Радь, познавшего тьму, решила, что враг подобрался достаточно близко. И ответила. Исчезли последние отблески зеленого пламени. В серой стене, ограждавшей домен соборного духа, зияла огромная дыра, оставленная смарагдовым огнем. Путь открыт. Выводи асов, Валькирия Рандгрид. Однако Райна от чего то мешкала. Природная лихость Валькирии уступила место осторожности бывалой воительницы. Лабиринт изумрудных кристаллов казался бесконечным, и выглядел он сейчас куда более пугающим и опасным, чем все тропы владений Димагоргана. Нет, не так рисовалось в Валькирии ее возвращение. Совсем не так. Она оглянулась. Едва ли ей суждено еще раз увидать эти запретные края, но, разумеется, не считая того дня, когда ей самой предстоит сделаться такой же тенью. «Страшно, Валькирия?» — сказала она себе. И себе же призналась. «Да, страшно. Словно все эти забавы на золотой тропе, лихие стычки с бородатыми стражами, их рубиновые посохи, нападающие демоны — все это было не настоящим, существующим лишь в ее Валькирии воображении. А истина — вот она, перед ней. И выбор перед ней тоже». Только перед ней. Ни отец, ни кто-то другой не имеет к этому никакого отношения. Все будет, как решит она. Мертвые пересекут границу, и мир изменится. Необратимо, навсегда. Так что уже ничего не исправить. Отец ведь возвращает не безмозглых зомби, не призраков, не духов. Он ведь, насколько понимала Райна, имеет цель именно возродить Асгард и вернуть его обитателей к жизни, воплоти, а не какими-то привидениями. Она рабела со стыдом, признаваясь себе в этом. Насколько же было проще с теми же безумными богами или с мертвоедами мира Агасты, или дикими колдунами врагаша, или духами-вампирами Симоллы? Насколько легче было защищать юную королевну от наемников ее родственничка, решившего, что девчонкам на троне не место? Насколько проще и бестревожнее было мчать к Волгалле спавшим героям, готовясь ввести его в зал Энхериев под приветственные кличи его новых товарищей. Всему этому настал конец, или вернее наставал. Валькирия с тоской обернулась. Далеко-далеко вздымалось исполинское древо мира, здесь, в домене соборного духа, его дом. Корни его тянутся к трем источникам магии, не то питаемые ими, не то сами питающие их. Загадочные стражи, утверждавшие, что она не готова, но в конце концов не сумевшие ей помешать, и великое нечто или ничто, на том конце золотой тропы все эти тайны Райна поневоле оставляла за спиной. Врата обратно, в мир живых, широко раскрыты. Раскрыты, как несложно понять, дальними. «Союзнички тоже мне!» — поежилась Валькирия. Она выдохнула и позвала. Тени дрогнули, послушно потянулись следом, а далеко-далеко за спиной Райны раскрыл неоглядные крылья и устремился в неведомую высь Великий Орел. Гномья огнебросы выдохнули все разом. Над задними рядами воинства Хедина поднялись, словно сами собой, в воздух громадные радужные змеи, не имевшие никаких крыльев, но, похоже, преотлично умевшие летать. Эльфы-лучники дружно отпустили тетивы, целый рой стрел взмыл серое поднебесье, оставляя за собой огненные дорожки, устремился к налетающему волку. Серо-серебристый мех вспыхнул разом в полусотни мест, огоньки заплясали по шерсти, стремительно сливаясь в сплошное море. Помятый в нескольких местах, испещренный царапинами во множестве, шлем Яргохора повернулся к Одину. Хозяин шлема был в явном недоумении. «Что же ты медлишь, отец богов?» Гномьи-огнебросы харкнули прямо в раскрытую пасть отца Локи множеством пламенных шаров. Увернуться не смог бы никто, однако Фенрир с охваченными огнем боками и загривком, будто и не чувствуя боли, взвился в гигантском прыжке, пропуская выпущенные в упор заряды под собой. Цепившиеся было в шкуру языки пламени, меж тем вдруг зашипели. Тело волка словно одевалось ледяным панцирем, голубоватым, под цвет исчезнувшей чуть раньше руны старого хрофта. Огонь заметался, но спасения не было. Лед вздувался чудовищными наплечниками и защищающим шею хауберком, поножами, налобником и просто пластами, прикрывавшими сына Локи. Целый рой стрел с невероятной меткостью был пущен эльфами прямо в глаза Фенрера, однако прямо перед ними вдруг схлопнулись прозрачные ледяные линзы. Пылающие оголовки лишь бессильно клевали холодную броню. Яргахор лишь покачал головой. Надо полагать, в немом восхищении. «Неудача ничуть не обескуражила ратников Хедина». Гномы стремительно и четко отхлынули в сторону, избегая огромных лап волка. Эльфы-стрелки брали его в кольцо. Не жалея рук, рвали тетивы с такой частотой, что сам воздух потемнел от стрел. Огненные дорожки сплетались в невиданную сеть. Несколько радужных змеев и два мармата поднимались все выше. И вокруг них разгоралось все ярче и шире грозное гало предвещая магический удар неведомой силы. «Чем я могу помочь?» Разделяя каждое слово, отчеканил водитель мертвых. «Мне нужно, чтобы они побежали!» Глаза старого Хрофта гневно сузились. «Я хочу видеть их спины! Слышишь, Ястир?» «Немного не похоже на великого Одина». — заметил тот. — Но я постараюсь. Водитель мертвых взял меч перевес и шагнул вперед, туда, где Фенрер клацал челюстями, разметывая сдвинувших было щиты гномов. Перед мордой чудовищного волка воздух вспыхнул радужным многоцветьем. — Ставят барьер! — пробормотал отец дружин. Он не сомневался, что те, кому надо, слышат сейчас каждое его слово. Ледяной доспех меж тем преображался. Фенрера теперь покрывали уже не неуклюжие латы, но гибкая, словно вторая кожа, льдистая чешуйчатая броня. Гномы напрасно разряжали свои огнебросы, клубы пламени вспухали на серебристо-снежных слоях, отдельные чешуи лопались, отваливались, но на их месте тотчас сгущались новые. Яргохор, не оборачиваясь, размеренно шагал вперед. А вот старый хров так и замер на одном месте, и острие альвийского меча, несмотря на нетерпеливое подрагивание клинка, чертило одну руну за другой. Басовитое гудение зеленых кристаллов за спиной отца дружин сделалось громче. Хозяина Волгалы словно окатило сухим жаром полуденной пустыни, но сутулившиеся было его плечи распрямились, руки, не дрожа, продолжали творить. Впрочем, рождающиеся символы ничем не напоминали простые обликом изначальные руны Асгарда. Никто не ответил бы, откуда взял их отец богов. Никто не ведал, как он их познал. Круги и треугольники, квадраты и звезды. Они возникали точно из ниоткуда, рассеченные многочисленными линиями, совписанными в них другими письменами, неровными, странными и пугающими. Древняя магия, рунная магия, магия, пришедшая от самой зари тварного мира. Далеко не столь изящная, как магия арфы или лунного зверя, или, скажем, медленной воды. Всего того, чем так виртуозно владел познавший тьму в бытность свою истинным магом, еще не богом. Но сейчас не менее действенная. Спасибо вам, дальние. Громко и чуть ли не торжественно провозгласил отец дружин, когда очередная волна силы нахлынула на него, словно горячий песок, впитываясь через кожу и доходя до сердцевины костей. Руны, руны, руны! Что еще умел он, владыка Асгарда? Чем еще сумел бы удивить своих противников? Меж тем лучники эльфы заметили размеренно шагающего Ергохора, приближавшегося, словно ожившая крепостная башня. Серая и черная, и длинный меч, начинавший, пока неспешно, описывать круги перед водителем мертвых. — Ты видишь, Гульвейк? — так же громко и отчетливо объявил старый Хрофт. — Я принял помощь, и я расплачиваюсь. Ответом ему стало молчание, но ничего иного древний бог Один, похоже, и не ожидал. Парившие над схваткой марматы и радужные змеи все плели и плели какое-то свое заклятие. Один то и дело кидал на них быстрый взгляд, словно лучник, готовый в любой миг спустить гибельную стрелу, однако всякий раз останавливавшийся. Строй ратников Хедина меж тем совсем рассыпался. Гномы и эльфы растянулись тонкой цепью, стараясь взять великого волка в кольцо. Получалось плохо, но и достойной цели для огромных челюстей не находилось. Фенрир закрутился на месте, но больше, похоже, просто пугал, чем нападал. Собравшиеся в воздухе летучие создания, морматы и радужные змеи, наконец, сотворили что-то. Сияющий орел вокруг них исчез, а серая твердь под лапами волка напротив закипела, словно вода в котелке. Фенрир начал вязнуть точно в болоте. Кто-то из эльфов пустил меткую стрелу в приближающегося Ергохора. Водитель мертвых вскинул клинок. Зачарованный наконечник разбился о сталь меча. Древко сломалась, окутавшись быстро растаявшим облачком пламени. Один обернулся. Райна по-прежнему стояла там же, недвижная. Исполинская пирамида зеленых кристаллов извергала поток зеленого сияния и прямо перед нею в серых волнах последней преграды заповедного домена все расширялось и расширялась брешь, края которой глодал изумрудный огонь. «Мы помогаем», — сказали дальние. «Я тоже сражаюсь», — сквозь зубы процедил отец дружин. «Мы видим», — одобрил его незримый хор. «Но где кровь? Мы хотим крови. Слуги Хедина должны пасть». Старый Хрофт не ответил. Альвийский меч начертал очередную руну, а на легкой птице расправила паутинку крыльев. Льдистые линии вспыхнули, поплыли над серой равниной, туда, на помощь волку и водителю мертвых, что вовсю крутил клинком перед собой, словно заправский мечник, отражая сыплющиеся на него стрелы. Ему еще предстояло немало пройти. Вот вырвался очередной пламенный заряд из его огнеброса, описал высокую дугу, опускаясь прямо на лишившийся уже острия шлем Яргохора. Полоса серого металла взметнулась на перерез, и водитель мертвых исчез, поглотивший его вспышки. Яростно белое пламя вгрызлось в серую твердь здешней земли, углубляясь, выжигая все на своем пути. Один зарычал сквозь стиснутые зубы. «Нашему верному нет нужды тревожиться», — безмятежно объявили дальние. «Сила наша огромна, а, помогая тебе, мы помогаем упорядоченному исполнить его предназначение». «Его предназначение», — лоб старого хрофта покрывал пот, — «вернуть моих сородичей, возродить Асгард». «Бесспорно, бесспорно», — благодушно согласились дальние. Когда-то мы выступали против познавшего тьму напрямую. Это была ошибка. Мы в упорядоченном не для того, чтобы воевать в открытую. Да, великий Один, ты волновался? Вот он, твой союзник, идет, как ни в чем не бывало». Водитель мертвых прежним размеренным шагом выступил из огненного шара. Слепящие белые струйки пламени стекали, словно дождь по закопченной броне. Покрытый многочисленными вмятинами и царапинами. Его не брал даже магический огонь, даже знаменитый на полупорядоченного зажигательные заряды гномов воинов Хедина. Водители мертвых не просто лишили памяти в тот давний день гнева, не просто поставили вести в Хель караваны новоприставившихся душ с ним сделали и что-то еще страшное и поистине непонятное, сохранив подобие жизни но что-то и отняв. Фенриру меж тем приходилось нелегко. Хоть и громадный, хоть и неимоверно могучий волк, которому не давала умереть от голода сама изначальная магия, уже почти по брюхо провалился в разверзшееся прямо у него под лапами болото. Серая трясина затягивала его медленно, но неумолимо, И если бы не руны старого хрофта, кто знает, что сделала бы с сыном Локи огненная магия подмастерьев Хедина? Сам Ергохор прямо шагал и шагал, прямо сквозь настоящий ураган несущихся ему навстречу эльфийских стрел, прикрывая ладонью в перчатки, смотровую щель собственного шлема, а закопченный металл уже разбилась добрая дюжина оголовков. Гномы и эльфы из отряда Хедина меж тем благоразумно подались назад, стараясь не попадаться на зуб Фенреру, что все глубже и глубже погружался в сотворенную колдовством топь. Мышцы исполинского волка вздувались чудовищными буграми. Он яростно рычал, но, видать, даже его лапы не могли нащупать опоры в расползающемся сером киселе. «Пусть наш верный не беспокоится», — повторили дальние и басовитое гудение их кристаллов сделалось еще громче. Альвийский меч, казалось, сейчас закричит от переполнявшей его силы. Клинок пылал ослепительно белым, сталь вибрировала, остро, режуще слух, чертя перед отцом богов руну за руной. Один снова оглянулся. Фигурка Райны по-прежнему стояла недвижно. За ней все так же пылал зеленым огнем проход, сделанный дальними в окружавший домен Демагорга на стене. Там все хорошо, там все крепко. Дочь сражается. Тени асов достигли рубежа. Граница владений соборного духа, границами с жизнью и смертью, лежала перед ними, словно пробитый доспех, вспоротая призрачным клинком дальних. «Не устоял ты перед ними, великий орел!» подумала Валькирия, и вновь обернулась, лишь для того, чтобы увидеть широкие крылья того самого орла, все раскрывающееся, расходящееся все дальше, охватывающие само древо миров и весь домен мертвых. Он был тут, великий орел, разом и обнимая свои владения, и поднимаясь куда-то ввысь, куда не проник бы взор не только смертного, но и бога. Туда, в неведомое, вела золотая тропа, Врата его охраняла бородатая стража, сурово объявившая райне. Ты не готова. Во владениях Демагоргана оставались неисчислимые легионы павших. Там оставалась мама. Ее любил сам владыка Асгарда, однако это не уберегло ее от смертной участи и хорошо еще, что избавила от зала в Хель. Матерям Валькири не было хода на поля Фрейи из-за ревности Фрик но великий Один не мог и бросить их в пасть царства мертвых. «Она не там», — сурово ответил он когда-то Райне. «Немногое мог я сделать для нее, но это немногое сделал. Сигрун во власти соборного духа, и это лучшее по смерти, что я мог ей дать». Так может ли она сейчас повернуться спиной и уйти? Остаться с родней, со старшими асеньями и асами — забыв о собственной матери. Тебе, Рандгрид, от отца досталось бессмертие, невластность времени над тобой, и ты забыла о матери, радостная, упивающаяся высокой участью одной из тринадцати, участью Валькирии Асгарда. Пришло время платить долги. Райна постояла еще на самом краю смерти и жизни. Могущественные чары охраняют меня, «Пока я здесь. Но что случится, если я решусь повернуть обратно? Отец, Фенрир, Ястир, Асы, что будет с ними?» Великий Орел пристально глядел на нее. Взгляд упирался в лицо Райне. Она ощущала почти нестерпимый холод, словно прижимала к щекам кусок нетающего льда. «Идите! Идите же!» — выкрикнула Валькирия, обращаясь к безмолвным теням. То, что было асами, медленно, словно нехотя, потянулось к прорехе в серой стене. Первым миновал ее Тор, миновал и тотчас исчез. За ним Йорд, следом Браги. «Прощайте», — еле слышно прошептала Валькирия. Тени асов одна за другой проплывали мимо нее, по-прежнему безмолвные, слепые, погруженные в свое странное небытие, не смерть и не жизнь. Саму Райну они не замечали, все, кроме Фриг. Законная супруга отца богов покидала пределы Демагорга на последней, и, проплывая мимо Валькирии, вдруг повернула призрачную голову, в упор взглянув на Райну слепыми будто бы очами, и едва заметно кивнула. А торопевшая воительница едва успела кивнуть в ответ: Решайся же, Валькирия, вперед или назад. Прости меня. «Отец!» — прошептала воительница, прежде чем повернуться спиной к тлеющему по краям зелеными углями проему. Интерлюдия 2 «Повелитель Ракот, какие будут приказания?» Темный эльф Аррис, возглавивший после исчезновения Гилера ее полк, поклонился названному брату Хедина. Поклонился со сдержанной вежливостью, сейчас она казалась почти что вызовом. Бывший владыка тьмы молча сидел на краю источника мудрости. Сидел весьма непочтительно, уперев в землю свой знаменитый черный меч. Давно закончился ритуал, отгорела и погасла без следа магическая звезда со множеством лучей, показавшая новому богу мудрого великанами мира, хранителя этого источника. Мимир поднимался вверх по раскидистым ветвям исполинского мирового древа. Картина, что явилась взору Ракота, иному показалась бы дикой и странной. Владыка мрака разом видел и само древо, поистине гигантское, распростёршее крону чуть ли не над всем упорядоченным, и Мимира, что выглядел бы на его фоне не то что муравьем, но и мельчайшей пылинкой. Великану упрямо карабкался, хватаясь за сучья, И со стороны могло показаться, что взбирается он самое большее на обычную сосну. Мимир, страж источника мудрости, еще именуемого источником миров, покинул свой вечный пост. Сменяли друг друга эпохи, уходили века, а старый йотун он все нес и нес нескончаемую службу. Нес до недавнего времени. Когда никому ничего не сказав, он исчез, не оставив даже послания. Ракот втайне надеялся как раз и обнаружить таковое, однако надежды его оказались жестоко обмануты. Источник и залог Одина, его правый глаз, явили Ракоту то самое древо миров и Мимира, поднимающегося по кажущимся бесконечным стволу. Мимира он увидел, как и тянущуюся в неведомую глубь темную поповину, накрепко присосавшуюся к источнику. Ракот попытался проследить, куда уводила черная нить. Напрасно. Лишь глаза стало жечь поистине немилосердно. Кто-то неимоверно ловкий или умелый, или удачливый, а, скорее всего, все это вместе, нащупал-таки прореху в защите источника. А Мимир то ли не заметил, то ли не поверил, то ли попросту проспал, с закипающим гневом подумал бывший владыка тьмы. «Надо же, такая дрянь выросла! Не змея, нет, змеи мудрые, хоть и опасны, но чисты, какая-то трупная пиявица!» «Дальние, козлоногие, спаситель, слуги хаоса, кто-то еще, какие-нибудь последыши безумных богов?» Два источника осквернены. Уже на два из трех неведомая сила ухитрилась наложить свои грязные лапы, А они с Хеденом так ничего и не заметили. Только сейчас, когда, может быть, уже поздно. А это означало, что все силы сейчас ему надлежало кинуть лишь на одно. На прорыв вдоль этой самой нитки. До того мига, пока она не приведет к протянувшим ее. Это был путь. Его путь, Ракота. Метод и способ. Добраться врагу до глотки и вцепиться в нее мертвой хваткой. Это он умел. Но как же Мимир? Как старый Йотун, столько эонов стерегший источник, свою величайшую и единственную драгоценность, смысл всего его существования, мог допустить такое? Как он мог уйти? У владыки мрака вырвалось глухое рычание. Мимир. Черная нить. Древо миров. По неволе станешь завидовать духу познания. Он-то, не мудрствуя лукаво, небось отправил бы по аватаре и за старым хранителем источника, и вдоль темной пуповины, да и мировое древо бы не забыл. Да уж, куда нам до золотых драконов? Было и еще одно. По странной причине, не дававшая ракоту покоя, не дававшая забыть о себе, хотя, казалось бы, на фоне последних грозных событий, дело малозначимое. Нет, ничего оставлять нельзя, даже последнюю из мелочей. Подмастерья Хедина, начальники отрядов, десятков и сотен в полку Гиллеры мало-помалу, бочком-бочком, подобрались ближе к повелителю тьмы. Все ждали его слова. И сам Ракот это прекрасно понимал. Однако он молчал, положив обе руки на эфес собственного меча и склонив голову в тягостном раздумье. Было ли видение правдивым? Скорее всего, да. Использованное названным братом Хедина, заклятие доселе не давало сбоев. Но мировое древо. Конечно, ракот знал предание об Игдрасиле, священном ясене, что удерживал воедино небо, море и землю. В это верили асы, сородичи старого хрофта. Подобные же легенды имелись во множестве иных миров. Но ни в пору своего ученичества, ни в дни расцвета их съеденном поколения. Ни во времена наивысших успехов своего восстания Ракот никогда не сталкивался ни с чем подобным воочию. Не сталкивался и не использовал в своих заклятиях, за исключением одного единственного раза, когда он впустил в упорядоченное жуткое и ненасытное страшилище, неназываемого. Впрочем, он никогда не сталкивался из протянувшейся от двух источников магии темной паутиной. Вспоминать те давние чары было больно до сих пор. Как он гордился некогда этим заклятием, как торжествовал. И было отчего. Он не икшался с Мимиром, не пил, после посвящения инициации истинных магов, из его источника набираясь сказочной мудрости. Он сам, своим умом, изучая бесконечные вереницы чисел, отражавших возмущение в тонких слоях хаоса, Просачивавшихся в упорядоченное, несмотря на все заслоны, догадался, что старая схема сущего неверна. Птицеголовые учителя, наставники из уходившего поколения, чьей сменой предстояло стать поколению Хедина и Ракота, говорили о сложном просто, даже очень просто. Есть бесконечный хаос, который никогда не возникал, который был всегда и есть упорядоченное вернее множество упорядоченных, плавающих в нем словно клески в супе. Откуда взялся хаос? Как он возник, был ли всегда, прибудет ли всегда, вечен ли он и неизменен или тоже меняется? Такими вопросами наставники себя не утруждали. Мир для них был прост и понятен, познан до самого предела желаний, а дальше и глубже они идти не считали нужным. Ракот пошел. Глубже самых мельчайших частиц сущего, глубже перевитых волокон упорядоченного и хаоса на самой их границе, там, где лежит истинная пустота, владыка мрака отыскал нечто новое. Пустота, оказывается, тоже бывает разная. Вернее, их может быть много больше, чем одна. И они могут вкладываться одна в другую, проходить друг через друга, не замечая и не сталкиваясь. В той, иной пустоте все иное. Числа, знаки, законы. Она несочетаема с нашей пустотой, они просто взаимно пожирают друг друга. Вот оттуда Таракоту и удалось вытащить неназываемого. Мельчайшая точка, проскользнувшая над, под и сквозь все барьеры, поскольку положение ее точно определить было невозможно. Словно неведомыми туннелями она преодолела все преграды, И, едва чутившись в пустоте упорядоченного, начала стремительно расти. Более пустая пустота, чем пустота упорядоченного, она жадно глотала все окрест, стремительно расширяясь, с той же скоростью, что движется свет. И в самом сердце этой новой пустоты обитало сознание. Сознание, которое сам ракот отчаялся понять. Сознание, быстро разобравшееся, что к чему, Добравшаяся сперва до пустых необитаемых миров, а потом и до населенных, и принявшаяся особо рьяно охотиться за живыми, за теми, кто наделен душой. Конечно, потом они с Хеденом придумали, что делать. Скармливать новоявленному зверю бесконечные объемы новосотворенной пустоты, ровно с той же скоростью, с какой он ее пожирал. Какое-то время это работало. До того момента, пока не появились козлоногие. Однако это была совсем иная история. А сейчас Ракот вспоминал именно свое заклятие. То самое, что истонченное до состояния ничто иглой пронзало пустоту упорядоченного, настойчиво отыскивая частицу пустоты иной, что несла в себе зародыш неназываемого. Острию этой иглы предстояло сделаться самым тонким во всем сущем. Бесконечные напластования секущих плоскостей, что словно нож резчика, стесывали и стесывали вещественность с незримого навершия. И когда уже почти все стесали, ракоту и привиделось это самое древо, его туманное очертание, вдруг проглянувшие сквозь застилавшие глаза пот, когда восставший, щурясь, тщился магическим зрением разглядеть, достаточно ли заточен кончик заговоренной иглы. Сделавшееся почти невидимым, острие причудливо изменяло падавший на него свет. Иракот, словно в замочную скважину, смутно различил исполинский ствол и крону. Рассмотреть он их не смог. Капризные заклятия, стачивавшие его бесплотный инструмент, нуждались в постоянных поправках. Тогда истинный маг отмахнулся от привидевшегося. В конце концов, странные картины и миражи почти всегда сопровождали подобного рода высшие заклятия. Сейчас новый бог Ракот пытался вспомнить все подробности, даже самые мелкие. «Если уж предстоит карабкаться вслед за Мимиром, во всяком случае, утешает хотя бы то, что древо это не старается подобно неназываемому сожрать все вокруг себя», — мрачно пошутил в мыслях Ракот. Один Арлангур ведает, как старинами мир оказался там, где он сейчас. Как бы ни пришлось протискиваться через игольное ушко, или скорее усаживаться на конце иглы, примерно той же самой остроты, что использовал он, открывая двери неназываемому. Неплохо бы при этом не вызвать его братца-двойника. И вот сейчас новый бог, победитель Ямерта и его присных, Неукротимый Ракот, восставший, не знавший, что такое отступление или сдача, сидел, низко опустив голову и упершись высоким лбом в собственной ладони, судорожно сцепленной на эфесе верного меча. «Какие будут приказания?» — спрашивает темный эльф. «Будут, будут вам приказания!» — со злостью подумал названный брат Хедина. «Много приказаний!» Надо следовать за мимиром, надо проследить, куда ведет черная нить, надо, надо в конце концов понять, что происходит и почему вышло так, что они с Хеденом, новые боги Упорядоченного, оказались там, где они оказались. Владыка тьмы скрипнул зубами. Да, наверное, это было слишком самонадеяно, шастать по мирам в образе черноволосого и голубоглазого варвара, испытывая раз за разом себя на прочность, наслаждаясь человеческой дружбой, верностью, приязнью, любовью, пока брат Хедин плел паутину нескончаемых планов. И вот теперь он здесь, в мире Источника, ранее тайным и сокровенном, где словно вскрытая могила возвышается гора, раньше хранившая в себе мечи молодых богов, ловушка, в которую угодили Хаген со старым Хрофтом. Мир пуст, и источник кажется незатронутым, во всяком случае на первый взгляд. Неведомым посягнувшим хватило ума так поставить дело, что предназначение свое источник выполнял по-прежнему. Никто не дерзнул обосноваться или хотя бы надолго появиться в его окрестностях. Целому полку в Хедина делать тут совершенно нечего. Но им также нечего и гоняться всей оравой за столь нужным названному брату старым Йотуном. Кто-то должен взять источник под надежную охрану. Кто-то идти вглубь упорядоченного, пытаясь проследить, куда ведет черная паутина-пиявка. Кто-то, не будем забывать, должен позаботиться о поисках Гилеры. Кто-то должен, в конце концов, помнить и о милейших ребятах-быкоглавцах, коих удалось остановить в Хьорварде лишь ценой немалых усилий. И это, помимо всего прочего. Мимир и древо. Этим он займется сам. Такого не доверишь никому. Остальное, даже Пуповину, придется припоручить подмастерьем. Ну и самому Хедину, если, конечно, братец оторвется от прелести Сигрлин. Прелести и в самом деле прелестны. Спору нет, но... «Вот мои приказания, Аррис!» — повелитель мрака выпрямился, лицо хмуро, брови насуплены. «Источник миров должен пребывать в полной и совершенной безопасности. Мимир мог хранить его в одиночку, ну а нам, кто попроще, и народу потребуется побольше. Оставишь половину полка здесь, чтобы ни Мармат не пролетел, ни Хет не пробрался». «Пусть гномы не теряют времени даром, возведут укрепленный лагерь. Но помните, что Мимир, великан старый, сварливый и с прятвратным характером. Лагерь ставить где-нибудь подальше, чтобы незаметно было. Это ясно?» «Да, повелитель Ракот. «Превосходно! Ты, Арбас, вместе с этой малышкой Оршей и со своей сотней отправитесь в ее родной мир». — Найдите мне того вербовщика, что подбил их на поход, или его следы, что угодно, но мы должны узнать, откуда он там взялся. Арбас переглянулся с Арисом и Ульвейном. Неразлучные друзья-соперники, конечно, были вместе и тут. — Повелитель Ракот! Гном солидно откашлялся, взяв к ноге вычищенный до ослепительного блеска знаменитый огнеброс. «Айтерос учил нас повиноваться, и мы это умеем очень хорошо. Но такой м -м, такое изменение планов... Зачем тогда было делать эту петлю через мир Источника? Почему, если тот мирок, мир Орши, настолько важен, почему мы не отправились туда сразу из Хьюрварда?» «Слишком много воли вам, братья, Схедин, дал!» С известным раздражением подумал Ракот. «Небось, у меня в темных легионах языки распускать бы и не вздумали...» Но все-таки они не мои ученики, и даже не мои подмастерья. Ученик у меня только один, и время его, похоже, наступит уже совсем скоро. — Арбас! — Ракот расправил плечи, глядя сверху вниз на стойко выдержавшего его взгляд гнома. — Поистине вы счастливейший из живших или живущих. — Мой брат не просто отдает вам приказы, не так ли? — Никак нет, повелитель Ракот. С достоинством поклонился Арбас. — Великий Айтерос тем и велик, что никогда не приказывает того, что нам самим непонятно. — Умеет, братец, — усмехнулся про себя бывший владыка мрака. — Умеет так отдать приказ, что бедные его подмастерья считают, что он им все объясняет и с ними. — Советуется. — Именно, — вслух произнес он. — это Хедин, познавший тьму, поистине велик. Мы велись сюда в немалом числе, тяжело вооруженными, потому что источник мудрости должен остаться неприкосновенен при любых обстоятельствах. Йотун Мимир оставил его без присмотра. Неизвестно, кто еще сумеет подобрать ключи к этому богатству. А что тогда случится, вы сами отлично знаете. Козлоногих можно будет отпустить на все четыре стороны. Клетка неназываемого рухнет, да так что он окажется на воле. После этого все планы и замыслы просто утратят всякий смысл. — Это мы разумеем, — повелитель Ракот. С изрядным нетерпением и чуть ли не раздражением сказал Арбас. Он сохранял почтительную позу, но не более того. — Мне лишь не ясно, что мои сотни делать на родине у Орши. Мы же не собираемся там ничего завоевывать. Куда там столько воинов? Прикословить владыки тьмы в его легионах не дерзал никто, разве что самый близкий из его соратников, вроде Трогвора. Не к лицу новому богу пререкаться со смертным, пусть даже и учеником твоего названного брата. «Отправишься туда», — негромко, безо всякой рисовки сказал бывший повелитель мрака, пристально глядя на дерзкого. «Сотни бойцов!» Переройте этот мирок сверху донизу, но найдите мне следы порталов». «Порталов, владыка?» — растерялся Арбас. «Каких порталов?» «Скорее всего, этот вербовщик, кем бы он ни оказался, просто явился туда тропами межреальности». «Ищите порталы!» — убежденно повторил Ракот. «Нет у них времени просто так поупорядоченному шастать». «Кому им, повелитель?» — не уступал Арбас. «Вот кому им, ты в точности мне ответишь. Разрешаю исполнять». «Слушаюсь, повелитель». Нехотя буркнул гном и потащился прочь, не удостоив Ракота даже мелким поклоном. Названный брат Хедина наблюдал за ним бесстрастно. «Вы двое, Арис и Ульвейн». «Да, владыка Ракот». Оба эльфа поклонились достаточно низко, чтобы удовлетворить даже самого строгого ревнителя этикетов. «Брат Хеден доверяет вам, как я понимаю, больше других», — понизил голос владыка тьмы. «Ну, нельзя сказать, что прямо так уж и больше», — промямлил Ульвейн. Щеки эльфа слегка порозовели. «Неважно. Вам я скажу то, что не должен знать никто больше в полку». Голос Ракота упал до шепота, и эльфы тревожно переглянулись. «Источник миров, увы, осквернен» мастерией Хедина, судя по ошарашенным лицам, едва удержались от возгласов изумления. — Осквернен, — повторил Ракот. От него вглубь уходит черная нить. Паутина, пуповина, нечто отвратительное, словно бесконечно длинная пиявка. Как — Как? — сдавленно проговорил Ульвейн. — Как такое вообще может быть? Это же источник мудрости, источник мимира. Он... «Пока Йотун нес свою стражу, источник бесспорно таковым и оставался», — сурово прервал Ракот. «Теперь к нему кто-то присосался. Вам предстоит узнать, кто именно». «Нам?» — никак не могли поверить эльфы. «Вам!» — кивнул Ракот. «На такое дело отправлять десятки и сотни смысла нет. Вы оба изощрены в тонкой магии. Эльфы всегда отличались склонностью к хаживанию между мирами». Я помогу всем, что в моих силах, но сам должен буду отправиться за Мимиром. Кто-то осквернил источник. Эльфы словно никак не могли поверить в услышанное. Но, повелитель Ракот, это же Айтерас должен узнать. Несомненно, кивнул владыка мрака. Но я не доверю подобную вещь чарам. Старый добрый пергамент, старые добрые руны. Их не прочтет никто, кроме лишь моего брата, как бы ни пытались. Эльфы только и могли, что не выказывать удивления слишком уж открыто. Трое надежных гонцов, марматы, скорее всего, отправятся к познавшему тьму, а остальной полк выступит в Хьюрвард, где и станет ожидать дальнейших указаний. Эльфы молча поклонились. «Легка ли была твоя дорога, сестра?» Сильвия Нагваль замерла, сжавшись пружиной, готовая к прыжку. Ее застигли в человеческом обличье, и это было плохо. Если задавший вопрос силен в магии, она может и не успеть перекинуться. Перед крошечным костерком, разведенным наследницей Красного Арка, прямо посреди тропы через межреальность, стоял высокий человек, молодой, хорошо сложенный, с правильным спокойным лицом, прямым носом, высокими скулами и широко разлетевшимися густыми бровями. Глаза не прятались, они смотрели прямо и взыскующе. Одет странный гость был в легкий серый плащ, наброшенный поверх домотканных коричневых портов и рубахи с расстегнутым воротом. Непослушные каштановые волосы торчали в разные стороны, по виду жесткие, словно прутняк. Стоял он прямо, без напряжения. Не ощущалось в нем и того надлома готовности к схватке, без которого не станешь убивать даже злейшего врага. Он говорил на родном языке Сильвии, на языке Мильина, с настоящим столичным выговором, так что его вполне можно было принять за молодого Нобеля или имперского квестера. Легка ли была твоя дорога, сестра? — А ты кто такой? — привычно ощетиниваясь, готовая к прыжку, бросила Сильвия и, не удержавшись, добавила — «братец». «Смиренный слуга нашего Спасителя», — последовал ответ. «От имени я отказался, когда принял его дело. Но я рожден в Мельине, как и ты, сестра». «Рожден в Мельине?» — Сильвия не верила своим ушам. «Принял дело Спасителя? А что же ты тогда делаешь здесь, безымянный слуга его, и как ты тут очутился?» «По слову его», — улыбнулся гость. Он позвал меня и вложил мне в грудь потребные силы. Он сделал так, что я мог снискать хлеб насущный в дальней дороге и простер надо мной свою длань, оберегая меня от зла. Сильвия горько пожалела в тот миг об утраченном навсегда Фламберге. — И что же? — По воле его! — передразнила она новоприбывшего. — По воле его ты натолкнулся на меня. — Именно! — кивнул тот. Прекрасное объяснение, избавляющее от всех и всяческих объяснений. — Ничего странного, сестра. В тебе скрыта большая сила. В тебе жестокая и страшная память хозяина ливня. Я знаю, кто ты, сестра. Знаешь, — Знаешь и радуйся, — буркнула сбитая с толку Сильвия. — Вот только скажу тебе прямо. Я не шибко-то доверяю сваливающимся мне на голову гостям, особенно таким, как ты, не называющим даже своего имени. Если ты из Мельина, то можешь хотя бы назвать свой род. Мне будет достаточно. Кто твои родители? Или, может быть...» Губы Сильвии скривились в недоброй усмешке. «Может быть, скажешь, что ты сирота?» «Я не знаю своих родителей». С прежней безмятежностью сказал молодой человек. «Меня вырастили слуги спасителя. Вырастили в Мельине». «Кто бы сомневался?» Сильвия уперла руки в бока. «Знаешь что, гость дорогой?» Шел бы ты своей дорогой, а я пойду своей. Подобные встречи на моей памяти никогда не вели ни к чему хорошему. Спаситель послал меня к тебе, Сильвия Нагваль, последняя из Красного Арка. Вот даже так протянула та, прикидывая, какой из боевых заклятий она пустит в ход первым. — Что-то ты обо мне слишком много знаешь, мил друг, и мне это не больно-то нравится. — Спаситель открыл мне, что нам с тобой предстоит пройти вместе немалый путь. Казалось, странного гостя ничто не могло вывести из равновесия. — Меня это не касается, — пожала плечами Сильвия. — Оставь меня, добрый человек, давай-ка, сам по себе иди, если куда надо. Тебя много обманывали и предавали. По лицу гостя пробежала тень. — Ты мне надоел, — процедила девушка сквозь зубы. «Был у меня тоже один спутник, совсем недавно. Думала, простой клоун, старикан уже, из бродячего цирка. А оказалось...» «Оказалось...» «Не твоего ума дело, Безымянный. Иди с миром, говорю ж тебе!» «Очень скоро нам будет не обойтись друг без друга», — покачал головой гость. «Тогда я решу», — отрезала Сильвия. «Имею в виду, Безымянный, грозить мне не стоит. Многие грозили, не тебе ровня. Ничего, как-то выжила». — Я никому не грожу, сестра Сильвия. Я просто делюсь с тобой тем, что мне открыто. — И что же еще тебе? — она ухмыльнулась. — Что тебе открыто? — Что наши миры в великой опасности, сестра. — Присвистнула девушка. — Они в опасности, сколько я себя помню. И ничего, пока что ни один не погиб. Хотя все только и говорят, что о конце света. — Ты не права, сестра, — мягко возразил гость. Бытийность многих миров, где жила неисчислимо смертных и как бы бессмертных, уже прекратилась. Все время, постоянно, каждый день, каждый час, в разных уголках сущего исполняются роковые пророчества разрушения. Бьет час судеб, и мир умирает. Я не собираюсь вести с тобой философические беседы, незнакомец. На то твоя свободная воля. Тот развел руками. — Я удалюсь, дабы не вводить тебя в искушение гневом. — Ну, спасибо, выручил. Что бы я без тебя делала? Шла бы прямиком к собственной гибели сестра Сильвия. — Ох, как же я люблю подобные речи! Вот уж поистине настоящий выученик спасителев! Только от них подобные услышишь! Молодой человек сдержанно поклонился. — Мы еще встретимся, сестра. Просто для того, что мы с тобой задумали, друг без друга не обойтись. Мы и задумали. Я ничего не задумывала. А если и задумывала, это не твоего ума дело, слуга спасителев!» Ты напрасно гневаешься. Покачал головой собеседник Сильвии. Очень скоро ты убедишься во всем, и при том сама. Жду с нетерпением. Ядовито бросила девушка. Ты и вроде как собирался уходить. Гость незваный. Собирался. Тот поклонился. Повернулся спиной и легко зашагал по тропе, словно по гладкой и ровной императорской площади в Мельине. Сильвия смотрела ему в спину, пока тот не скрылся за извивом между мировой тропы. — Я уйду последним, Ульвейн. Сразу после вас с Арисом. Вы все поняли? Все запомнили? Повелителю Ракоту нет нужды задавать подобные вопросы. Холодновато поклонился Ульвейн. Владыка мрака показ фыркнул. «Оставьте эти штуки, любезные друзья эльфы. Мой брат Хедин доверял вам больше всех, и сейчас именно вам исполнять его волю. Там, куда вы отправляетесь, большая рать только помешает. Итак, Арис, вы...» Пробираемся вдоль поповины, пока хватает сил. В драки не ввязываемся, остаемся как можно менее заметными. «Итак...» пока не достигнем истока, ну, или устья. Это как посмотреть. — Именно! — громыхнул Ракот. — Не ввязываясь в драки, отступай, если надо, но узнать, куда ведет эта дрянь. — Не сомневайтесь, повелитель, если в силах наших, в силах учеников великого Этераса пробиться туда, мы пробьемся, — посулил Ульвейн. «Нет — Нет! — тяжело взглянул Ракот. — Не если в силах наших! — Вы пробьетесь, и никаких «но». Я верю, вы сможете. Эльфы промолчали. — Я открою вам туда дорогу. Владыка тьмы протянул левую руку над источником. Вода забурлила сильнее, пузыри лопались во множестве, над каменной чашей заклубился пар. — Источник чувствует вас, повелитель. Полголоса заметил Арис. — Нет, — бросил Ракот, не поворачивая головы. «Источник просто болен!» Эльфы разом подняли брови одинаковым движением. «Источник болен!» — громко повторил Ракот. «Равновесие его утрачено!» «Из-за черной поповины, повелитель?» «Не только Арис!» — покачал головой названный брат Хедина. «Однако она одна не смогла бы, наверное...» «Нет, не могу сказать!» Всеведением у нас может похвастаться один лишь Арлангур. Я только чувствую, равновесие ушло. Надеюсь, лишь не навсегда. Повелитель, но ну разве нельзя просто разрубить эту дрянь?» Осторожно осведомился Ульвейн. «Я понимаю, очень важно узнать, что там творится на том конце. Но если источник в такой опасности, можно ли еще ждать?» Ракот мрачно покачал головой. — Она высасывает силу из источника, это да. Но если разрубить, приходилось ли тебе видеть, как вода прорывает дамбу, если всего лишь чуть-чуть приоткрыть ей путь? — Если дамба прочна, вода не причинит ей ущерба, повелитель. — Именно, Ульвейн, если дамба прочна. А я даже не могу сказать, есть ли она вообще. Нет, рубить мы ничего не будем, во всяком случае, пока». «Вы готовы?» — оборвал он разговор. «Да, повелитель». Эльфы стояли рядом, завернувшись в плащи, с пухлыми заплечными мешками и непременными луками. Они были готовы, как только могут быть готовы ученики великого Хедина, Аэтераса. Ракот смотрел на них молча, темные глаза оставались непроницаемы. «Повелитель?» «Я не знаю, что ждет вас там в глубине, Арис, но помните...» Вы обязаны вернуться. Просто вернуться. Мы вернемся, повелитель. Ракот вновь помолчал. Я открываю проход. Резко, почти грубо бросил он. Как только прореха закроется, вы будете сами по себе. Кристаллы только на самый крайний случай. Если... Он помолчал. Если станет ясно, что вернуться вы уже не сможете. Мы понимаем, повелитель. Эльфы оставались спокойны. «Тогда в путь, и да поможет вам, мать-темнота!» У нового бога вырвалось его старое-престарое присловие еще тех времен, когда его звали просто ракотом, восставшим. Сильвия Нагваль с прежним упорством пробивалась сквозь неподатливую, вязкую, сделавшуюся незнакомой, непривычной ткань упорядоченного. Здесь, несмотря на все барьеры и преграды, Все сильнее ощущался привкус хаоса, и последняя из красного арка чувствовала на губах странную горечь. Откуда здесь взялся хаос? Как проник в упорядоченное, она сейчас не задумывалась. Жуткий голос, множественный в единстве и единый во множестве. «Следи за ними, наша верная!» — молчал. Но Сильвия не сомневалась, за ней продолжали наблюдать. Дорога тем временем становилась почти непроходима. Привычные чары пути перестали работать. Сильвия могла лишь следовать не успевшей закрыться тропой, где прошли Райна и ее странный отряд. Исходное любопытство сменилось неотвязчивой страстью. Неотвязчивой до болезненности, до полного забвения всего остального. Она побывала в самом эпицентре небывалого шторма, едва не стершего весь Ивиал. Она видела схватку иномировых сил в небесах над островом, где в неведомую глубину уходили ступени этажи перевернутой пирамиды, и волей-неволей научилась чувствовать те самые точки перелома, где противоборствующие в упорядоченном силы сходились лицом к лицу, отбросив привычную для них борьбу посредством человека орудий. Ее влекло жадное, алчное, неутолимое любопытство. Осознание, что именно в такие переломные моменты, простые смертные, подобные ей самой, могут оказаться заброшены очень и очень высоко, напрочь разрушая все и всяческие иерархии, несмотря на опасности. Несмотря на ясное понимание, что силы, неизмеримо превосходящие ее собственные, совершенно очевидно глядят на нее как на ничтожную пылинку, тавлейную фигурку, что они, если надо, смахнут с игровой доски, не глядя. Сильвия не могла остановиться и повернуть. Ведь, казалось бы, долина магов обещала многое, очень многое. Правда, за невесть какое время. А сейчас? Да, это по ней. Пан или пропал. Несколько раз она оказывалась на краю гибели, однако всякий раз кривая вывозила. В жизни Сильвии Нагваль Обычной человеческой девушке-подростка из Мельина, чародейке по рождению, получившей дар от своих родителей, прошло не так уж много месяцев, а посмотрите, куда она поднялась. Последняя из Красного Арка ощущала себя могущественнее собственного деда, которого так боялась еще совсем недавно. Да уж теперь-то она бы не позволила себя пороть». Конечно, едва ли налики из храма океанов так понравилось бы то, чем она сейчас занялась. Сильвия сама удивилась ощущению неловкости от нахлынувших вдруг воспоминаний. Хранительница маленького храма в самом сердце Марии и Виала помогла Сильвии, хоть и заботясь о сохранности и безопасности собственного мира, однако помогла, ничего не попросив взамен. Вернее, не попросив ничего, что Сильвия не сделала бы и по собственной воле. Сама же она понимала, что никогда бы не забралась так глубоко в изнанку упорядоченного, если бы не отряд Райны. Он действительно открывал ей путь. Но даже просто следовать пробитой другими тропой становилось все труднее. Здесь властвовал хаос, как бы удивительно это ни звучало. Тьма и огненные протуберанцы и дорога, завинчивающаяся винтом. Сильвии казалось, она протискивается сквозь бесчисленные невидимые щели в прозрачных скалах, протискивается, оставляя на острых краях обрывки собственной кожи. Иллюзия, конечно, но боль была настоящей. Как и ощущение хаоса, проникающего все глубже в ее тело. Как и голоса, бесчисленные немые вопли в ее голове, пока она шла тропой, окутанной испарениями хаоса. «Они же смогли!» смогу и я. Но там, где Райна и остальные пробивались, нагнув плечо и прикрывая лица от злых ветров хаоса, Сильвия старалась использовать и их. Наверное, потому что сама Райна никогда не умела обращаться с овой, подумала она не без известного самодовольства. Она не рискнула бы перекинуться здесь, но научилась мало-помалу проскальзывать по узкой тропе, когда очередная волна хаоса как Сильвия стала ее называть, накатывала сзади. Стало легче. Хуже всего приходилось от голосов. Девушка пыталась отстраниться, заставить себя думать только и исключительно о том, как не отстать от отряда Райны. Но получалось это плохо. Жесткую и жестокую. Сильвию захлестывали цунами такого ужаса и отчаяния, что не выдерживал ни один из поспешно возводимых ею защитных барьеров и сознание оказывалось затоплено жуткими сценами рушащихся храмов, опрокидывающихся алтарей, бьющихся, корчащихся в муках адептов, у которых лопались животы, обдавая все вокруг кровавым дождем. Древние боги умирали тут во множестве, и неумолимая воля победителей влекла их этой дорогой к неведомому пределу. Сознание Сильвии порхало от одного горящего святилища к другому, Белая сова проносилась в молнии над охваченной пожарами равниной. Видела, как владыки храмов расставались с телесной формой, увлекаемой неудержимым потоком. Это было жутко, завораживающе, это не давало отвернуться. Хаос услужливо предлагал дешевую дармовую силу. Сильвия чувствовала в собственной крови его отравную примесь. Но, не давая темному ужасу овладеть собой, пыталась пережечь его в заклятиях, наугад, замирая от страха, пробуя придать знакомым с детства чарам и мощь, и ход впитавшимся в ее жилы частицами хаоса. Ничтожные они существовали недолго. Упорядоченная гасила их, поглощала, обращая в ничто. Сильвия пыталась проделать это так, чтобы поставить оставшуюся силу себе на службу. Это получалось. Не сразу, не быстро, но получалось. Словно картины жутких смертей и разрушения придавали Сильвии смелость, словно видение всеобщей гибели и мук заставляли вспомнить о том, чем изначально надлежало сделаться семи орденам Радуги — защитниками и покровителями, а не правителями. И когда пронизанные хаосом области наконец закончились, она чуть не закричала от боли, Расставаться с новообретенной силой казалось мучением. Она упала на колени, ничего вокруг себя не видя и не замечая. Хаос горел в ее крови. Руки, ноги, плечи, грудь на все тело словно накинули раскаленную сеть. Каждая артерия и вена сделались огненной нитью, прожигая смертную человеческую плоть. Сильвия вдруг поняла, что умирает что ей самой разожженное пламя сожрет ее, не оставив даже угольков. Панику смогло подавить только жесткое умение, вбитое в красном арке. Конвульсивно дергающаяся рука Сильвии вытянулась, с пальцев потек черный огонь, становящийся подобием исполинских змей, алчно пожиравших пространство вокруг. Жуткая боль исходила, покидая ее тело, оставляя после себя лишь холод и пустоту. И потом, когда последняя из черных змей, растратив все в нее вложенное, распалась невесомым пеплом, Сильвия еще долго лежала на тропе, скорчившись, прижав колени к груди и обхватив голову руками. Крики мертвых богов раздавались в ее голове как никогда громко. Все сделано, все готово. Отдано последние распоряжения. Десятники и сотники знают, что надо делать. Ракот стоял возле источника Мимира, неотрывно глядя на бурлящую воду. Сколько же они с братом Хедином брали на веру, не подвергаясь сомнению. Сколько вопросов осталось незаданными, сколько тайн неразгаданными, просто потому, что они привыкли к ним, сжились, перестали замечать. Пытливый ум смертных, несмотря на отпущенный им краткий срок, мучается проклятыми вопросами, атакуя их вновь вновь и вновь. Боги и другие бессмертные довольствуются малым, существующим порядком вещей. Конечно, когда он поднимал свое восстание, когда брат Хедин шел ему на выручку, пробиваясь на дно миров, они как раз и не довольствовались малым. Суть истинных магов когда-то состояла именно в этом, суть великого предела. Так было. Но, с другой стороны, Что изменило после Джибулистана их собственное поколение? На что-то поистине значимое решились лишь они, спознавшим тьму, ну и еще, пожалуй, Сигарлин с Мерлином. Рано или поздно все заставало в бездействии, утешая себя разговорами о равновесии. Молодые боги вступили в мир, неся с собой военную грозу, повергли его прежних хозяев и сами застыли после собственного триумфа. Не подстерегала ли их с познавшим та же ловушка? «Мы ведь с братом так ничего, по сути, и не изменили», — горько думал бывший владыка мрака. «Мы сохранили упорядоченное, но и только. Мы не пошли дальше, потому что не знали, куда именно идти. Вечность лежала у нас под ногами, но мы, и я особенно, думали только о нашей собственной войне». Она стала превосходным оправданием, оправданием нашему бездействию, нашей лености и нежеланию рисковать, идти за горизонт. Источник мудрости, источник Мимира. Мы не навещали его. Зачем? Мы ведь новые боги, власть вручена нам самим упорядоченным. И вот покинул вековечный дом сам Мимир. Неведомые силы нашли, как присосаться к силам источника. А я, ракот Стою в нерешительности над каменной чашей. Что ж, пришла пора вспомнить, что меня не зря именовали восставшим. За спиной владыки мрака горела недобрым изумрудным пламенем, вычерченная с великими стараниями магическая звезда, послушно направляя ветры магии ему вслед. Арис и Ульвейн ушли, отправились во свояси Арбас с соршей и гномами. Другая часть отряда валила лес в отдалении, готовясь строить лагерь и палисад. Ушли те, кому предстояло и дальше искать Гилеру. Ушли те, кому назначено было нести стражу в Йорварде. Тянуть дальше уже нельзя. — Да, — признавался себе Рокот, — ты уже не тот, что прежде. Ты не ищешь вход в иные пространства на острие тобой же сотворенной иглы. Но память у меня хорошая. И умения никуда не делись. Где может лежать дорога к загадочному древу, который уже прошел Мимир? Быть может, ему, Ракоту, вновь предстоит частично проделать тот же путь, что он прошел, отыскивая лазейки к неназываемому. Магическая звезда за плечами Ракота словно вздохнула. Владыка мрака сделал первый срез, заостряя невидимую иглу. Старые чары работали нехотя, с трудом подчиняясь новому богу, но работали. Мельком Ракот еще успел подумать, что это как-то неправильно, стоило ли поднимать восстание, стоило ли терпеть поражение, а затем выходить вместе с Хеденом на новый бой, если все кончается тем же, с чего начиналось, невообразимо острым кончиком игольного навершия. Может быть, новому богу более пристало пользоваться и новым инструментом? Потому что пользуется-то он все равно заклятиями из времени истинных магов. Впрочем, предаваться отвлеченному умствованию Ракоту тоже не удалось. Секущие грани так и норовили сбиться, утратить нужный наклон, стесать слишком много или слишком мало. Их приходилось постоянно держать в узде. Игла истончалась. Острие становилось уже человеческого волоса, паутинки, эльфийской ресницы, эфирного крыла. Вот уже ни один взор смертного или бессмертного не может разглядеть, где же точно кончается ракотова игла. Грань стерта, она за пределом доступного. Владыка тьмы напряженно вглядывался в танцующий перед ним воздух, переливчатую радугу, что скрывала острие иглы. Поток силы оставался ровен и постоянен. Звезда делала свое дело. И вот настал миг, когда под взглядом Ракота стала расползаться сама ткань упорядоченного. Когда-то он прошел этим путем, чтобы привести в сущее проклятие всей Вселенной. Глядя сквозь исчезающее крошечное отверстие, проколотое его иглой в плоти мира, Ракот ясно видел сейчас вздымающееся на серой равнине древо. Его бесчисленные корни опутывали, казалось, все упорядоченное от края и до края. Взгляд восставшего мог охватить сейчас все пределы созданного Творцом. Видел он и три особо длинных корня, протянувшихся к трем источникам. Видел и сами зачарованные ключи, из которых исходила, как он всегда считал, вся магия нашего мира. Два источника были затемнены, подернуты серым плотным туманом. Взгляд нового бога все равно проникал сквозь эту завесу, И на миг Рокот даже понадеялся, что сейчас, безо всяких усилий, он узрит и то, куда тянется темная паутина. Но нет, так глубоко оказалось не проникнуть даже его взору. Великое древо было повсюду, разом и близко, и далеко. Ум смертного спасовал бы перед такой загадкой. Хедин, познавший тьму, ринулся бы ее разгадывать, Но Ракот, восставший, просто сделал шаг, потянувшись рукой к дразняще близким ветвям. Мир расступился перед ним и беззвучно сомкнулся вновь. Для оставшихся в мире источника подмастерьев Хедина повелитель Ракот просто растворился в воздухе. «Здесь пахло», — подумал восставший, «сразу всеми мыслимыми лесами всех мыслимых миров. Пахло смолой и вешними соками». Пахло радостно распускающимися бутонами и печальным осенним листопадом. Пахло корой и хвоей, почками и побегами. Пахло всеми деревьями на свете, все разом. Здесь, как нигде, ощущалась живая сила земли, из которой все живое берет начало и куда оно же уходит. Земля изначальная, земля всевозрождающая, подательница жизни, восприемница смерти. «Здесь ее царство, царство великого духа Гаи, о которой так много говорили легенды людей, и которую ни Хеден, ни ракот так ни разу и не увидели. Не было ее и здесь, живым воплощением, с которым можно поговорить, вызвать заклинаниями или подчинить собственной воле». «Привет тебе, прародительница!» — шепнул Рокот и поклонился. Он стоял на земле, усыпанной опавшим листом, но не гниющим, а свежим, звонко-сухим. Из-под золотисто-багряного покрова весело пробивалась молодая поросль лесных трав. Здесь словно разом царили и весна, и лето, и осень. Время цвести и время увидать сливались тут воедино. Различия исчезали, смерть и жизнь переходили одна в другую легко, играючи без мук и страха. Исполин вздымался перед Ракотом, и новый бог не глядел на дивное создание, равного которому сущее не знало. Далеко и близко, высоко и низко, все сразу, все вместе. Корни напоминали широченные торговые тракты, что во времена она возводили темные легионы Ракота. В трещинах коры укрылись бы крепостные башни и целые бастионы. Под каждым листом нашел бы убежище целый город. Но действительно исполинское древо выглядело, тем не менее, далеко не столь всеобъятным, как в реальности. Ракот видел, что оно и впрямь простирается от края до края упорядоченного, сохраняя под своей кроной все ведомое новому богу сущее. Бывший повелитель мрака. Видел лишь зримую манифестацию мирового древа, послушно подстроившуюся под доступное его телесному зрению. Но где же он сам сейчас? Он проскользнул между самыми мелкими, мельчайшими частицами сущего. Он не покинул упорядоченное и в то же время находился, словно и не в нем. Изнанка, подумалось Ракоту. Изнанка мира оборотная сторона межреальности. Но не только. Не только. Первый закон — остановиться и осмотреться. Куда я попал, в конце-то концов? Здесь хватало силы. Она текла здесь свободно, словно малые ручейки, со всех сторон собираясь к древу. Сила была, а вот жизни... Ракот замешкался. С жизнью здесь дело обстояло самое меньшее странно. Зато сильно ощущалось... Он вновь замер, вбирая в себя мельчайшие отзвуки здешней магии. Сильно ощущалась смерть. Вернее, по смерти. «Не может быть!» — нахмурился восставший. Не доверяя собственным чувствам, он привычно потянулся вперед незримыми и бесчисленными руками дозорных заклятий, пришедших еще из его бытности истинным магом. Правда, теперь статус нового бога делал их куда более могущественными. «Да, он прав. Здесь нет жизни в привычном ему понимании. И нет смерти. Здесь именно по смерти. Здесь сильны эманации душ, освободившихся от плоти. Ракот только и смог что покачать головой. «Ну и занесло же меня!» Только в одном месте могло расти древо, раскинувшееся надо всем упорядоченным. И только в одном месте могли при этом собираться свершившие свой земной путь души. «Владение великого Демогоргона». Владыка тьмы усмехнулся. «Это обещало приключение, в точности, как любил черноволосый и голубоглазый варвар, в чем обличье так нравилось странство ракоту. Он на наперевес черный клинок и упругой походкой зашагал к древу». За пределами насыщенного хаосом пространства лежали холодные и серые области. Краски упорядоченного исчезали, сменяемые сплошным туманом. Вечная хмарь, казалось, растворила в себе все, поглотив и малейшие ориентиры, за которые мог зацепиться глаз. Но было и еще кое-что. Сквозь туман Сильвии чудились очертания встающего над горизонтами исполинского древа, поднимающегося в поднебесье и скрывающегося в серых тучах. Или что тут было вместо них? Древо раздражало и тревожило. Оно не приближалось и не удалялось, оставаясь таким же, как Сильвия увидела его в первый миг. Что это такое? Что за новое чародейство девушка не знала? След Райны и ее удивительного отряда по-прежнему оставался прям. Они шли напрямик и напролом, не утруждая себя какими-то хитростями. Но, во всяком случае, здесь Сильвию не донимали больше голоса мертвых богов. Скрываясь в серых сумерках, она скользила и скользила самой гранью реальности, не упуская Райну из вида, но благоразумно не слишком приближаясь и не давая себя обнаружить. Порой она с тревогой думала о странном незнакомце, об этом диковинном слуге спасителя со столичным мельинским выговором. Куда он сгинул? Следит ли тоже за ней, как она сама следит за Райной? Иногда Сильвии казалось... Она ощущает на себе чужой взгляд, но не знала, пялятся ли это на нее те, кто назвали ее нашей верной, или кто-то еще. Так, сторожка пробираясь, Сильвия и достигла того предела, за которым живым не было дороги. Холодную льдистую стену она ощутила тотчас, даром, что ее было не углядеть обычным зрением. Именно там она и увидела марширующую армию, со знаменами, где вышит был коричневокрылый сокол, быстрее молнии, устремляющейся в вышину. Сильвия выросла в Мельгине. Она знала толк в рыцарской коннице и блистающих легионах, не раз и не два видела шагающие центурии и манипулы, видела стену щитов и дождь пилумов. Однако этот отряд без преувеличения заставил ее трепетать. Армия Мельгинской империи могла вывести перед восхищенными горожанами Десятки тысяч тяжело вооруженных латников, соперничавших блеском доспехов с самыми знатными баронами из рыцарского сословия. Здесь же в строю шло самое большее несколько сотен бойцов. Но каких? Идеальный прямоугольник строя гномов, где все шагали строго в ногу. Золотисто-зеленая россыпь эльфов, словно лесное золото. Даже едва-едва вступивший в обучение Красному Арку Акалит распознал бы сильнейшие отпорные чары и защитные заклятия, наложенные на выкованную в гномьях кузницах сталь. Сильвия завороженно следила за прихотливыми извивами странных рун. Закусив от напряжения губу, пыталась проследить хитросплетение эльфийских защитных заклятий, так напоминавших непроходимый терновник. Правда, без особого успеха. Заклятие ставили настоящие мастера, не читая не только ей, но и, пожалуй, мессиру Архимагу Игнациусу. Сильвия только и могла что вжиматься в серую землю, молясь всем ведомым и неведомым богам, чтобы ее не заметили. Она видела, как наступающие гномы и эльфы подняли оружие, как из гномьих бомбард вырвались густки огня. «Что-то на вроде ручных катапульт», — сообразила Сильвия только вместо рычагов и противовесов — магия. Она видела, как отряд Райны, едва различимый рядом с живой горой, волком отбивался, отражая посыпавшиеся на них огни и видела, как серая стена внезапно надвинулась на них со всех сторон, вобрала в себя, поглотила, не оставив ничего, даже следов. Гномы и эльфы разом, как по команде, опустили оружие — Деловитой рысью направляясь к тому месту, которое только что осыпали огни шарами. Сильвия растерялась. Голова раскалывалась часть вместить и осознать ту бездну высокого чародейства, что внезапно обрушилось на нее в миг, когда серое нечто поглотило отряд ее былой спутницы, потому что это была магия высшего разряда, магия, сдвигавшая и тасовавшая слои и пласты реальности, словно колоду игральных карт. «Мама, мамочка!» — машинально прошептала Сильвия. «Да об этом богатстве не мог мечтать бы даже сам легендарный маг Комнину Страза, основатель радуги».